Некогда Ганнибал зазимовал в капую. И твердят все учебники истории для младшего и среднего возраста тем самым погубил весь свой итальянский поход. Ибо в вознеженной среде капуанского обывательства суровые карфагенские войны изленились и, с позволения сказать, обабились. Нечто вроде капуанского упадка энергии переживали и прощинские беглецы, Тимофей Куленков и Лиза Басова. В свадебном вихре, кружившем их подагном, плющем и опустошем. Долго напряженные нервы не выдержали. Заговорила потребность реакции. Сказалась огромная усталость, физическая и нравственная, жажда сна, отдыха, покоя, животного прозябания. Только очутившись в полной безопасности, истомленный, потрясенный необычными впечатлениями и сверхсильными напряжениями, энергиями, организм оценивал самочувствием как много он пережил и утратил в короткий срок, и настойчиво просил восстановить свою потерю. Каждое утро свое Лиза начинала угрызениями совести, что пора ехать дальше. Но с в глубине души надежды авось что-нибудь помешает. И еще день-два будут длиться и сон в тепле на мягкой постели, и люди кругом, и чистая пища, а не серая степь, серое небо, могильники, звяканье бубенцов и дорога-дорога. «Холодная сибирская дорога без конца. Когда человек сам не прочь встретить помеху к своей цели, помехи находятся очень легко и принимаются очень покорно». Ну что за беда, в конце концов?» — рассуждала Лиза. «Бегство мое уже совершившийся факт, а в этом, — думала она своей ладанки на груди с зашитую запискою, — Потап не связал меня никаким сроком, еще неизвестно, найду ли я в Энске этого товарища. Быть может, его давно перевели». Что касается Тимофея, лишь бы Лиза не торопила. Он готов был плавать в свадебной атмосфере, как рыба в воде. Было тепло, сытно, почетно, работать не приходилось. Деньги лежали в кошельке целые, непочатые. Гуляй не хочу на чужой счет. Что еще желать? Куда гнать? Над ними не каплет. Не каждый год выпадает человеку эта нечаянная благодать. Уж куда ни шло, перебесимся, Мясоед, а дорогу оставим на филипповский пост. Тимофею заметно хотелось тянуть путешествие. Сперва было условлено, что он проводит Лизу только до Барнаула, а там сдаст ее знакомому Потапа, полуинтеллигентному купцу-сочувственнику, который уже позаботится перенаправить беглянку дальше в Каинск или Курган, куда в то время дошла железная дорога. Но в пути беглецы услышали, наверное, что Потапова купца-сочувственника в Барнауле нет. Уехал он в Петербург и вряд ли будет назад даже к Новому году Это известие совершенно изменило и планы, и маршрут путников Им уже не для чего стало уклоняться так далеко на запад Тимофей предлагал теперь просто подняться на север, к таежной полосе И затем катить в Россию, как все добрые люди в то время ездили По большому Иркутскому тракту Новая путина предстояла тоже огромнейшая Но все же короче прежде намеченной дуги верст на 600. Чтобы осуществить ее легче и с меньшую потерю времени, следовало подождать, покуда кончится осенняя распутица и станут реки. А то ведь известное дело, что в Сибири, когда морозов нет, путешественник не столько дорогою едет, сколько выжидает паромов. Лень двинуться из уюта в степь сделала новый проект этот очень соблазнительным и для Лизы. Хорошо, Тимофей, я согласна. Мне безразлично, каким трактом ехать и куда именно выехать, Лишь бы к России ближе. Но мне за тебя совестно. Ты таким образом очень удаляешься от Храповицка. Тебе трудно будет возвращаться. А я Ульяна Дмитриевна Хроповицка, Может быть, еще и не возвращусь. А как заимка твоя? За заимку и Потап Ильич покуда присмотрит. А потом хозяин письмо пошлю. Он другого приказчика поставит. Бог с нею. Не о заимке вспоминать противно после того случая. Не жилец я больше на заимке. Я человек чувствительный. Там теперь вся земля покойницей пропитана. Как я по ней ходить буду? — Подошвы жжет. — Где же ты в таком случае намерен поселиться и чем займешься? — А где? Доставлю тебя до России, а сам в России останусь. Деньжонки у меня есть, руки, не хвалясь, скажу тебе золотые. Каком дел меня не приткни к промышленным ли, торгом ли, нигде не ударю в грязь лицом. В Сибири позже-то, попробуем счастье, как в России люди живут. «Ты не смотри, что я курносый. Я счастливый. Опять же, однако, и трезвый смею себя аттестовать. Без рассудок не пью. Знаю свою дозу». «Ну, дай тебе бог», — пошутила Лиза. «А сядешь у нас в России, пожалуй, опять женишься на российской». Тимофей отвечал ей не сразу, помолчав, и с каким-то странным взглядом. «Нет, женец мне больше никак нельзя». «Но ведь ты же вдовый». «Я вдовый. Да паспорт у меня женатый». — Это правда, — говорил Потап Ильич, — что русский человек состоит из души, тела и паспорта. А паспорт тот, пожалуй, точно оказывается действительнее всего прочего. Теперь, скажем, Ульяна тело в земле гниет, душа в горних витает, либо бес ее помытарством вводят А паспорт жив. Сама знаешь, кто теперь по паспорту Ульяну это оказывается. И стал быть, выходит топерч так, что в теле и душе я с Ульяной смертью разведен, и венец наш кончился, а на паспорте нет дудки, женат. И теперь я на всю жизнь свою осужден к тому, чтобы, ежели в рассуждении бабьего случая пребывать беззаконий, а насчет, чтобы честным браком, однако, нет. Какого попа не проси, всякий тебя с крыльца прогонит? С ума сошел, Свет? Двоей желаешь быть? Хоть и на духу признался насчет Ульяны, все одно, самый жадный поп даже и для модели венчать не станет. Потому что таинство таинством, а паспорт паспортом. — Перед Богом оно, конечно, таинственно главное. Ну а в людях паспорт покажи. — Да, умно я себя устроил, могу сказать. Лизе было очень неловко слушать это рассуждение, тем более, что она находила его справедливым. Конечно, паспортная женатость Тимофея на всю жизнь обусловлена главным образом тем обстоятельством, что он не решился объявить смерть Ульяны. Это его вина. Но она, Лиза Басова, Воспользовалась странным юридическим положением Тимофея и часть вины, как будто перелагается на нее самозванку, злоупотребляющую документом о женатности уже неженатого человека, пользующийся формальным правом, которое в действительности погасло. Чтобы скрыть невольное смущение, девушка отшучилась. «Ничего, Тимофей, Бог милостив. У тебя рука счастливая. Умерла настоящая Ульяна. Теперь я, в Ульяна, к слову, по паспорту» а в России найдешь себе новую Ульяну, чтобы была уже и по паспорту, и по сердцу». Тимофей покраснел всем своим курносым носом. «Нет уж, спасибо. Покорно благодарю. Конечно, мне до стариков ещё далеко. Пятого десятка не переломил. Силу себе чувствую, человек грешный, без баб не проживу. Но чтобы опять кометию туломать ломать насчёт паспорта? Нет, не согласен, оставьте. Если Бог пошлет согласную сожительницу, почему не взять? Но в Ульяну её производить? Нет». Довольно. Что ж тебе именно надоело? Насмешливо спросила Лиза, даже уколотая немножко почти задорную горячностью Тимофея. Он объяснил, не смутившись. Не надоело. Но что мне в нем приятного? А первой своей Ульян я и думать-то ненавижу. Ведьма была. Одного теперь в жизнь своей боюсь. Я вздумал по ночам сниться. А вторая Ульян, ты то есть. Чего лучше не надо, да не свой человек, чужой кус. Я к тебе со всем моим глубоким уважением и никогда тебя не забуду. Но ничего в тебе к удовольствию своему я иметь не могу. Чего лесного? От людей прячь, спрячь, хитришь, мудришь, чтобы не заметил, что мы с тобой не в совете живём. Ты нашего сибирского глума не вкушала. У Сибири язык бритва. Как начнут издеваться, каждый человек сбеситься сможет, ежели иметь свою амбицию. Уж и без того меня отравят мужики, что я перед тобой больше шибко рубею. Выходит, будь покорствуй под Жениным башмаком. Я имею свой характер. Могу вытерь всякую насмешку, но истинно тебе, Ульян Митрын, говорю, бывают насмешки непереносные. я. звереешь. Среди зверей себя зверем выкажешь. Ты, Ульян митрин уж не сходи ко мне. Пожалей, маненько, если при людях в таком на грублю тебе, не взыщи. Не я грублю, амбиции я груби. Потому что, по нашим понятиям, самый ничтожный тот человек, которым баба командует. Неловкое положение Тимофея в качестве супруга среди мужчин. Лиза понимала тем лучше, что самой ей в качестве супруги приходилось не веселее от бабьих стай, которые теперь окружали ее сорочим стрекотом с раннего утра до позднего вечера. По части нравственности у сибирячек скверная репутация, но вряд ли вполне заслуженная. По крайней мере, сколько знавал я сибирское крестьянство и мещанство, бабы в них на язык довольно сдержаны и делом распутничают только там, где много навозных. Своего рода... Экзогамическая проституция Во вкусе и тоне древних жриц Астарты Примечание автора Смотри в моих сибирских этюдах Издание второе Гальтиморы Пресловутый сибирский разврат Достояние безобразных слоев Коммерческой и промысловой буржуазии Со случайными состояниями Случайными банкротствами Сегодня на вазу, завтра под вазом Шик Наполеонов тайги и связанных с ним соответственных Жозефин. В крестьянстве сибирском я ничего подобного не наблюдал. Напротив, не надо забывать, что южные сибирские степи – классический край крестьянского гражданского брака, очень прочно и честно соблюдаемого по простой силе обычая, без всяких принудительных ус. Если в сибирских женщинах что и коробит нравственное чувство, то не половая распущенность и безалаберность, а наоборот. Холодная способность оценить свое тело как товар на спросе и поставить на городской рынок совершенно точно обусловленным предложением. Известна поговорка о Сибири. Птицы без пения, цветы без запаха, женщина без сердца. Да и то все это по преимуществу в полосах, развращенных навозным элементом. Но бывают в году сезоны, когда сибирская баба дуреет. Это масленица и свадебные мясоеды. Я говорил же о пьянстве, которым сопровождаются сибирские свадьбы. Но и помимо пьянства, это какой-то хаос распущенности в слове, жести и деле. Большинство сибирских свадебных песен, острот и прибауток совершенно неповторимы в печати. Между тем поют, острят и ляс и точат по преимуществу женщины. В Минусинском уезде до сих пор уцелела старинная свадебная пляска Козел с такой выразительной мимикой, что «Канкан» -кан как Уок и Матчиш, сравнительно с ее первобытным цинизмом, не более как шведская гимнастика для детей среднего возраста. В Кузнецком округе по сейчас молодую для показания честности выводят к пирующим гостям в одной рубахе. Высокоторжественная демонстрация эта сопровождается грохотом в тазы и котлы, пляскою в присядку, воплем, киканьем и пением своеобразного хорала, что ли, под названием «беда». Эту беду Начал было мне диктовать один минусинский обыватель, но, произнося четыре стиха, сконфузился и отказался продолжать. «Нет, знаете, черт ее бери, однако совестно, когда ее на свадьбе пьяный орешь, как будто ничего, а у трезво язык не поворачивается». Словом, кто хочет вообразить себе настроение хорошей и почестной сибирской свадьбы, тому надо возвратиться из 20 века в 17-й, и XVI к Алиарию, Петру Петрею, Корбу. Разница одна – все то, в чем в Москве обличали эти старинные иностранцы родовитое боярство, в Сибири стало пороками богатого чалдонского крестьянства. А то тождество настроений полнейшее, включительно до знаменитой сцены Алиария, когда мужья с пьяно попадали на пол, жены сели на них и продолжали пьянствовать, пока не упились до нельзя, включительно до пьяной путаницы, кто чья жена, кто чей муж, до так называемой «кумовщины». Ревнивый муж злобится на жену, замеченную им в амуарах с каким-то молодцом на свадебной пирушке у родственников. Обыкновенно в Сибири на этот счет строго. Все за мужа и против неверной жены. Но тут только плечами пожимают. Дурак блаженных! Кто ж тирань бабу за свадебный грех? Известно, что баб на свадьбах сумасшедшая. Это их время. Царствует подлое. Когда Лиза впервые очутилась среди хмельных, полухмельных и похмельных баб поезжанок, Она прямо струсила. Ей показалось, что она в доме сумасшедших. Таких словечек она наслушалась, такие невозможные вопросы ей задавались. Оскорбляться она не имела права, потому что видела, что обращаются к ней таким образом не со зла, а напротив, с полным радушием, как кровни, которой добра желают. Узнали, что Ульяна Митриевна замужем седьмой год, а детей нет, и на перерыв осыпали ее супружескими советами и наставлениями. Хоть провалиться от них сквозь землю в ту же пору. Застыдилась, растерялась, дружным хором поднимают насмех: Седьмой год баб замужем окрастеет, как молодуха! Иж городская модница, не разревись, поди со стыдобы! И вправду несколько раз атмосфера пряных слов и мыслей доводила Лизу до слез. Советовалась Лиза с Тимофеем, как ей себя вести, чтобы не было себе зазорно и баб не обидеть. Но тот только руками развел. «Бабы, Ульяна Дмитриевна, время свадебное, пьяны они, ты отмалчивайся». Так и решила Лиза. Напустить на себя глупый вид и ровно ничего не понимать. Пусть лучше круглой дурой считают, но оставят в покое. Подействовала. Отвязались. К великому своему удовольствию Лиза вскоре удостоилась слышать собственными ушами такую себе аттестацию. «Красивая жена у Тимофея, а уж куда не умна! Не она слово сказать!» Не она компанию разделить. Сидит, как сова, да хлазищем хлопает. Скук с ней скученская. А еще городская. Ее, миленький, кажется, и муж то не любит. А за что любить? Разум в голове нет, детей не рожает. Напрасно на свет живет. Только небо коптит. Свадебных пирушек Лиза окончательно не выдержала. При первой же демонстрации молодой с аккомпанементом беды ею овладел панический ужас. К счастью, Тимофей был близ жены. Он заметил, что Лиза белая как мертвец, еще минута и упадет в обморок. Он выхватил жену из толпы, увел, будто сомлела. Так как сомлели уже многие женщины, то никто не обратил внимания. Лизе же это приключение стоило сильного, первого в жизни истерического припадка. Тимофей хорошо понял, что потрясло Лизу, и задумался, как избавить ее от подобных зрелищ. Уговорились сомлевать на каждом перу и как можно раньше. Как только пирование начинало переходить в Оргию, Лиза стимулировала обморок, Тимофей подхватывал ее и уводил, извиняясь, что баба ослабела. Репутацию Лизы эти обмороки окончательно уронили. Мало того, что полудурье, да еще и больная. Тимофея же все жалели, что польстился на красоту, навязал себе на сокровище. В коморке Лиза спокойно укладывалась спать, а Тимофей возвращался на пирушку. Так было и в Дагне, и в Плюще, так устроились и в пустоши. Лиза спала уже часа полтора, когда ее разбудило внезапно наполнившая коморку громыхание и бормотание. В испуге она открывает глаза, приподнимается, садится на кровати и в мерцании ночника видит наклоняющегося к ней Тимофея. Но какого Тимофея? От смиренного вежливого Сократа не осталось и следа. Лицо пылает огнем, нос, как вишня, голубые глаза стекленели и налились кровью. Борода всклокочена, как войлок, дыхание, будто пожар в кабаке. Тимофей был совершенно пьян. Стоя перед изумленную, испуганную Лизою, он качался на ногах, как трость ветром колеблемая, цеплялся за кровать, за подушку, за самую Лизу и лопотал полумертвым языком. «Жена!» — Супруга! Сударыня! Желаю, чтобы знать все по закону! — Уль... Уль... Ульяш! — А! — Лизу обуил страшный гнев. Недолго думая, она ударила Симофеем кулаком в переносицу с такой силой, что бедняга, будучи совсем слаб на ногах, рухнул навзничь и остался на полу в сидячем положении, крепко стукнув затылком о сундук. — Паскуда ворона сибирская! — завопил он. — Так-то? А в полицию хочешь? Лиза обмерла, но Тимофея уже охватила сном. Он положил голову на тот самый сундук, о который едва не раздробил себе затылка, и захрапел. Дверь приотворилась. В коморку заглянуло морщинистое лицо старухи-бабки, матери-домохозяина. Она слышала крик и грохот упавшего тела и растревожилась. «Что тут у вас, молотка? Захмелел, видно, сожитель твой». У взволнованной Лизы едва достала силы найти подходящий ответ. Напился, как свинья, и безобразничает. На ногах не стоит, а туда же командовать желает, драться полез. Прекрасно, как валяется на полу, как собака. Глаза б моего постылого не видали. И завыла. Она рассчитывала, что старуха удовлетворит свое любопытство, уйдет. Не тут-то было. Бабка в качестве человека стародавнего в ответ на Лизиновытье разорилась при длинном увещевании. Что реветь мол тебе не о чем, видно слезы дешевые и глаза на мокром месте. «Муж у тебя, молодкий человек, прекраснейший, а ежели выпил лишнее, то с кем греха не бывает? И какие права, но ну не на троги стали, но не молодые бабы? Ты на меня не гляди, я с молоду от сожителя своего только тем не бита, чего в дом поднять нельзя. А сорока лет прожили вместе, развод не просили, детей подняли, внучат дождались. Чем гласить голосить бестолку, ты лучше сожитель пожалей. Пьяный, что хворый». «Не, что можно так, чтобы больной человек с собакой на полу валялся? Ты его обреди, ты его уложи. Какая же ты жена, если к мужу жалости не имеешь?» И пошла, и пошла. Лиза убедилась, что от сибирской патриархальной Матроны ей не отвязаться, иначе как войдя в смиренную роль покорной жены сиделки. При помощи бабки она взгромоздила бесчувственного Тимофея на кровать, сняла с него сапоги, а сама осталась доночевывать до солнца, сидя без сна на сундуке. Непривычный к пьянству Тимофей действительно сделался ночью ужасно болен. Лизе пришлось возиться с ним, как с малым ребенком. Отравленный алкоголем, Тимофей горел, охал, стонал, метался, рвало его. Словом, ночка выпала такая веселая, что и настоящей жене много надо иметь любви к мужу, чтобы безропотно выдержать подобное испытание. А каково же было терпеть ни за что, ни про что от совсем постороннего человека? Жене по паспорту. На завтра, когда Тимофей проспался, между супругами произошло жесткое объяснение. Тимофей был смущен до дна души, чувствовал себя глубоко виноватым, просил прощения чуть не со слезами, божился и зарекался, что больше напиваться не будет. Верить было можно, потому что Лиза знала, в обычных условиях жизни путник ее действительно был по сибирским понятиям человек редкой трезвости. Но свадебной оргии и не таких людей выворачивает наизнанку. После этой истории Лиза уже только о том и думала, как бы вырваться из-за их в акхической обстановке. И ничего не могла сделать. Их перекатывала, как шары какие-нибудь, из села к селу, с одного свадебного пира на другой, от тысячника к тысячнику, и всюду было одно и то же. Разливное море водки и пива, галдеж, песни, непристойная пляска свах, беда, козел... И когда все перепьются, на горланят, на сквернословит и напляшутся до изнеможения. Мертвый сон до следующего утра, опять открываемого полубутылкой водки на похмеле. А чтобы переутомленный гость не мог убежать от тягостного хлебосольства, каждый хозяин спешил первым долгом обезлошадить поезжан, выпряженные из повоза кони, угонялись табуном в степь копытить корм. Тимофей держал данное слово и вел себя прекрасно, хотя Лиза в тайне уже не так доверяла ему, немножко побаивалась его с той пьяной ночи. Роль фиктивной жены, разыгрываемая в грубых условиях степной фамильярности, надоела и опротивила ей до тошноты. Нельзя притворно фамильярничать без того, чтобы на отношениях не остался осадок настоящей фамильярности. Лиза так привыкла быть Ульяною по целым дням, что только ночь возвращала ей самое себя. Лизу Басову с ее осознанием, мыслями, чувствами возвращала на короткий предсонный промежуток. А с утра чуть вступила за порог своей супружеской коморки. «Опять позабудь, что ты, Лиза, влезай в кожу Ульяны Митриевны». Свадебная волна незаметно увлекла супругов от намеченного ими пути в сторону верст на полтораста. «Это ж не так много. В Минусинске я знал не крестьянина даже, а полицейского чиновника» который поехал на свадьбу за шесть верст от города, а очутился затем сам незнамо как за восемьсот верст в Кузнецком округе у совсем незнакомых мужиков. Но тем не менее, когда беглецы подошли свой уклон от маршрута, Лиза пришла в ужас. Да и Тимофей почесал в затылке. Решили, дальше никому, ни за что не ехать и по возможности немедленно удирать. Но тут произошло нечто непредвиденное и нелепое, что опрокинуло все их расчеты и планы.